с добрым осуждением по адресу дочери и с полным доверием к Валько, что он все поймет, как нужно. Я ей говорю, не шути с огнем, а она мне так нужна. нужно и так. Вот какую игру затеяла, повторила Ефросинья Миронна. И можете представить, товарищ Валько, дядька Андрей, снова поправил он, дядя Андрей, не велела мне им говорить,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 И с неопределенной усмешкой смотрела на дядю Андрея. Офицер, что спал на этой кровати, это ее кровать, а мы с ней спали вдвоем в той горнице. Стал разбираться в своем чемодане. Белье ему нужно было, что ли, продолжала Ефросинь Миронна. Достал вот этот портретик и наколол на стенку. А она, можете себе представить, товарищ Валько, прямо к нему и раз, портретик, долой, Это, говорит, моя кровать, а не ваша. Не хочу, чтобы Гитлер над моей кроватью висел. Я думала, он тут ее убьет. Он схватил ее за руку, вывернул, портретик отнял и снова на стенку. И другой офицер тут. Хохочет, аж стекла звенят. Ай, говорит, русский девушка, шляхт. Смотрю, она в самом деле злая стала, красная вся, кулачки поджимала, а я со страху чуть не умерла. И правда, то ли она уж очень им нравилась, то ли они самые распоследние дураки, только они стоят, регочут, а она каблучками топчет и кричит, «Ваш Гитлер уродина, кровопийца! Его только в сортире утопить!» И еще такое говорила, что я право слово думала, вот вытащит он револьвер, да застрелит. А когда уж они уехали, Она не велела Гитлера сымать. Пускай, говорит, повисит. Так нужно. Мать Любки была еще не так стара, но, как многие простые пожилые женщины, с молодой неудачно рожавшие, она расплылась в бедрах и в поясе, и ноги у нее опухли в щиколотках. Она тихим голосом рассказывала Валько всю эту историю и в то же время поглядывала на него вопросительным, «Робким, даже молящим взглядом, а он избегал встретиться с ней глазами. Она все говорила и говорила, будто старалась отсрочить момент, когда он скажет ей то, что она боялась услышать. Но теперь она рассказала все и с ожиданием, волнуясь рабея, посмотрела на Валько. «Может, осталось у вас, Ефросин Миронна, какая ни на есть мужняя одежда, попроще?» — хрипло сказал Валько. — А то мне вроде в таком пиджаке и шароварах, при тапочках, не дюже удобно. Сразу видать, что ответственный, — усмехнулся он. Что-то такое было в его голосе, что Ефросинь Миронна опять побледнела, и Любка опустила руки с шитьем. — Что же с ним? — спросила мать чуть слышно. Ефросинь Миронна...